Прелесть их утоляла душевную муку Дориана. Шагая за вазами, он забрел на рынок. Стоял и смотрел, как их разгружали. Один войщик в белом балахоне предложил ему вишен. Дориан поблагодарил и стал рассеянно есть их, удивляясь про себя тому, что войщик отказался взять деньги. Вишни были сорваны в полночь, и от них словно исходила прохлада лунного света. Мимо Дориана прошли длинные вереницы мальчики с корзинами полосатых тюльпанов и желтых и красных роз, прокладывая себе дорогу между высокими грудами нежно-зеленых овощей. Над портиком, между серыми залитыми солнцем колоннами, слонялись простоволосые и обтрепанные девицы. Другая группа их теснилась у дверей кафе на пьяце. Неповоротливые ломовые лошади спотыкались на неровной мостовой, д р е б е з ж а л и с бруи и колокольцами. Некоторые возщики спали на мешках. р а з в о н о г и е голуби с радужными шейками суетились вокруг, клюя рассыпанное зерно. Наконец Дориан кликнул извозчика и поехал домой. Минуту-другую он постоял в дверях, озирая тихую площадь, окна домов, наглухо закрытые ставнями или пестрыми шторами. Небо теперь было чистейшего опалого в о цвета, и на его фоне крыши блестели, как серебро. Из трубы соседнего дома поднималась тонкая струя дыма, и лиловатой лентой велась в перламутровом воздухе. В большом золоченом венцианском фонаре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 Она даже стала явственнее. В скользивших по полотну ярких лучах солнца складка жестокости у рта видна была так отчетливо, словно Дориан смотрелся в зеркало после какого-то совершенного им преступления. Он вздрогнул и, торопливо взяв со стола овальное ручное зеркало в украшенной купидонами рамки слоновой кости одним из многочисленных подарков лорда Генри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 Страшно даже и думать об этом. А между тем, вот перед ним его портрет со складкой жестокостью у губ. Жестокость! Разве он поступил жестоко? Виновата во всем не он, виновата Сибирла. Он воображал ее великой артисткой и за это полюбил. Она его разочаровала. Она оказалась ничтожеством, недостойным его любви. Однако сейчас он...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 которые когда-то в саду б э з и л а Холлорда впервые пробудили в нем Дориане жажду невозможного. И д а р и а н решил вернуться к Сибилии Вейн, загладить свою вину. Он женится на Сибилии постарается снова полюбить ее. Да, это его д о л г Она, наверное, сильно страдала. Больше, чем он. Бедняжка. Он поступил с ней, как...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 о н е цветам.